Глава 19. Новый год. Добравшись до края кладбища, где находилось несколько заранее подготовленных могил, вырытых ям, Сергей осмотрелся, заметив рядом десяток свежих крестов, а авторитет с удовлетворением отметил: "Предновогоднее поручение ребята выполнили". Авдеев вынул из за пояса чизет-75, ранее взятый у вепревца, и тщательно протерев оружие, выбросил в яму. Таскать с собой чужой ствол не принято, мало ли кого из него подстрелили. Ты их и заверил, что никого не убил? Испугалась Даша. Это правда? Недоуменно пожал плечами бандит. Зачем тогда протираешь пистолет? Так ведь избавляются от отпечатков. Я не права? Считай, это бандитская солидарность для чистки совести стер. Хотя и вряд ли пушку когда-нибудь найдут здесь. Жалко, ЧЗ-75 довольно редкий ствол. Себе бы взять до да стрёмно, кто знает, какая у него история. Приняла. Теперь кого-то похоронят вместе с душегубной железякой. Не хорошо. Поверь, родная, тем, кто в гробу, на всё плевать. Идем. Погода продолжала портиться, но холод не докучал. С такими-то тяжестями на спине, а шаги сквозь глубокий снег делать становилось труднее. Добравшись до старых кирпичных стен, развалин водокачки советских времён, путники решили отдохнуть там. Перевести дух. Пройдя в укрытие от ветра, племянник сбросил на землю тяжести и, усевшись на сумку, выдохнул с облегчением. Может, костёр разведём? предложила Свиридова. Толку, крыши над головой нет, от сквозняка кирпичи еле защищают. Пока разгорится, туда-сюда, это время. 5 минут посидим и вперёд. Лучше быстрее добраться до дачи. Хорошо, пока перекурю. Может, выпьем для согрева? Водка на морозе не согревает. Просто тебе становится пофиг на холод. Сделал преступник девушке замечание, но полез доставать бутылку. Ладно, почуть накатим, чисто в медицинских целях. Вообще, пить позволяется, когда с мороза в тепло заходишь. Тогда оно помогает, вроде. Конечно, конечно, съязвила дочь ведька, жадно делая глубокие тяги ментоловой отравы. Выпив по стопочке, двинулись дальше. В нелёгком пути Свиридова держалась молодцом. Не задавала глупых вопросов типа: "Долго ещё идти?" или чего подобного. Возможно, потому что говорить сложно. Ветер не позволял и собственная отдышка. Племянник заметил справа покошенную табличку родного СНТ, о чём поспешил доложить спутнице. Через 30 минут окажемся на месте. Неужели силы кончаются, скоро упаду в сугроб. Стараясь обойти сторожки, их было 3, и дворы, где люди живут круглый год, молодые сделали внушительный крюк. Так получилось дольше, зато безопаснее. Бэтмен увидел впереди выступающие из темноты со снегопадом очертания знакомого домика. Нам туда, указал он направление. Быстрее, хочу тепла. Терпи, родная, тепло появится не сразу. Хата промёрзшая, пока протопим, туда-сюда. Зато ветра внутри нет. Это я гарантирую. Побежали, что ли, заодно согреемся. Нашла резерв сил Дарья и захихикав вырвалась вперёд. подумав, что лишних предосторожностей не бывает, Авдеев достал АПС из кобуры, оставил невесту за калиткой и резво пробежал по дачному участку. Осмотрел строения: сарай, ветхий курятник, даже уличный туалет. В припрыжку поднялся по скрипучим ступенькам, проверил дверь веранды, убедился, в домик посторонние не проникали. Скорее, всё это из разряда паранойи. Свежий выпавший снег дал бы знать, если б здесь побывали чужие. Но племяннику так спокойнее. "Чисто!" крикнул Сергей девушке, убедившись в безопасности. "Боже, тут везде чудовищные заросли!" возмущалась Ростовчанка, шагая по участку. "Летом, наверное, целые джунгли". Бандиту стало обидно, начал оправдываться. О отчасти ты права. Огород запущен, заброшен. Я слежу только за постройками, чтобы не разваливалось ничего, а заниматься садоводством уж извини. Нет ни времени, ни желания. Зато дача моя не выделяется среди сотен заброшенных участков поблизости. Летом вообще домика с дороги не заметишь, если не знаешь, что он здесь есть. Брось ты! Я к слову сказала, не дуйся. Проходи. Впусти Лавдяев подопечную вперед. Оставив Сверидову ждать в пристройке, Сергей прошелся по комнатам. Подозрительного ничего не выявил. Дедушка выполнил просьбу внука по совести. На кухне, где стояла печь, было чистенько и, если бы не дикий холод, можно сказать, уютно. Дров сбоку от очага старик сложил достаточно. Что пришлось, кстати, со сухим растопочным материалом, тепло настанет быстрее. По привычке авторитет пообеспокоил переключатель света. Лампочка не загорелась. Надеюсь, подумал он. Это временный перебой подачи электроэнергии из-за погоды, а не местные управленцы обесточили линию на зиму в целях экономии. Серёж, делай что-нибудь скорее, согрей меня, переминаясь с ноги на ногу, взмолилась дочь Витька. Терпи, мгновенного лета не выйдет. Бэтмен снял со стены летучую мышь, поставил её на стол и зажёг фитиль. Вот, руки немного погрей. Дарья возмущённо посмотрела на спасителя. Она не смогла быстро найти подходящих слов, чтобы выразить, что о нём думает. Вроде: "Ты правда дурак или издеваешься?" Уловив её мысль, преступник пояснил: "Других вариантов нет. Приступаю к растопке печи. Для этого всё есть". Сергей накидал в топку мятых газетных листов, придавил их сверху дощечками и поджёг края бумаги. Здесь, к сожалению, он обнаружил Тяги в ходах нет, совсем нет. Дым повалил в помещении. Так задумано? съехидничала девушка. Нет, не задумано. Передразнив её племянник, и вышел на улицу принцесса следом. Первая догадка, почему печь неисправна, оказалась верной. В зонтик на трубе от ветра сполз, захлопнув дымоход. Подобное случалось ранее. Держи, протянул Сергей спутнице фонарик, чтобы подсвечивало ему. Сам полез на скользкий шифер. Когда Сергей поправил зонд, из трубы вырывался густой клубок дыма прямо ему в лицо. Поскольку крыша выполнена крутым скатом, плюс невероятно скользкая, по сей день так осталась, бандит, не удержавшись, спикировал вниз. К счастью, в рыхлый сугроб. К нему подбежала напуганная невеста. Обнаружив, что Авдеев не пострадал, девушка засмеялась. Красивый полёт, ты прямо лётчик-ас. Чкалов, смейся, смейся. Окончательно выздоровев, я тебе такой же устрою. Пошли в халупу, тяга налажена. Бэтмен вручил Даше полотенце, чтобы прогоняло им дым на улицу. Сам повторил процесс растопки. На этот раз удачно. Огонь подхватил сухие дощечки, и Сергей, набросав сверху дров потолще, закрыл чугунную дверцу. Скоро потеплеет, решив, что чаду выгнало достаточно, Цвиридова закрыла дверь. Через полчаса комнатная температура к нулю подойдёт, серьёзно ответил племянник. Ого! Так долго? Или ты шутишь? Как ты хотела? На улице холод лютый, махнул бандит в сторону окна. Дом промёрз насквозь, протопка дело долгое. Сейчас двери в комнату закроем, быстрее потеплеет, но не сразу. Хорошо, уселась дочь Витька за стол. Мы при лампе с тобой прямо как в тихом доне смотримся. Ага, романтика. Просто сказка. Темно. Захти ещё чего-нибудь. Хочуа смотреться получше. Да и теплее немного станет. От пары фитилей сахарок нам явится. Полез хозяин в тумбу со свечами. Ты в магазине прихватил перекусить? Проголодалась? Не очень. Просто вид богато накрытого стола согреет мысленно. Помнишь, как папу Карло нарисованный очаг согревал? Занимайся, тихая девушка у нас. Не верится. Полезла Свиридова в сумку за продуктами. Завтра Новый год. Первый раз его стану отмечать без назоелевой бабушки. Совсем по ней не скучаешь? Нет, Бошу упаси, мне с тобой хорошо. Быстро не взначай про тараторила подопечная. Как праздновать планируем? Идеи есть? Подумаем, приготовим салатиков разных. Кстати, я ведь не знаю, умеешь ли ты готовить? Ой-ой, ещё как умею. Ты подобного никогда не пробовал, не без гордости заявила Даша. Ты говорил, водка в тепле согреваться помогает. Наливай! Да тепла далеко. Нет, раз ты настаиваешь, тогда повинуюсь. Ведь девочкам принято уступать. Только из спецрезерва закусим. Пусть это, указал он на сумки с провизией, к празднику сохранится. Племянник достал один из десяти припасённых армейских сухпайков. Где ты их набрал? Да шонок. У нас прапорщик со склада боевые гранаты по цене самой дешёвой бутылки водки продаёт. А ты про пойки спрашиваешь? Приняла. За что выпьем, родной? За то, что сегодня красиво ушли. Мягко сказано, красиво, как в захватывающем кино. Потом тогда за новоселье. Садоводы чокнулись, выпили. Не чувствуешь? Потеплело. Поинтересовался Сергей, поставил старую эмалированную кружку на стол. Внутри меня? Да, запекло от водки. Вообще, обвёл бандит руками помещение. Теплее тут печи, ощущаешь? Не знаю, скорчила недовольную гримасу Свиридова. Хорошо, ты пока со столом справляйся, я за дровами схожу. Племянник залез в соседский сарай. По его расчетам там должны покояться залежи угля. Хозяева все равно дачу забросили давно. Чего дабру пропадать? Что притащил? Понтилировала Сверидова, когда хозяин вернулся в домик. Антрацит, м. Уголь. В другом ведре водичка. Сейчас поставим ее на плиту, пусть греется. Бегом к столу. За скучала без тебя за десять минут. Меня не было тринадцать. Тем более. Видишь, теплеет по маленьку. Ага, скептически вздохнула Даша. Такими темпами глобального потепления, глядишь, к завтрашнему бою курантов лед отстёкал и оттает с нашей стороны. Я тебе поехидничаю, посмотри на неё, разошлась. Девушка засмеялась. Настроение хорошее, хоть прогулялись и место проживания наконец сменили. Это да, прогулялись. Прокричал Сергей. Как тебе здесь? Еха говорил, что у Раисы с Передовной условия лучше на порядок. Мне здесь больше по душе. Хотя, пока не всё смотрела. Знаешь, такое ощущение, словно я дома, а у бабушки Раи чувствовала себя в гостях. Я же могу называть себя здесь хозяйкой. Положила принцесса руку на колено бандита. Безусловно, приобнял он её. Курить здесь можно или выйдем? Когда ты бросишь? Нет, правда. Постепенно начну к этому стремиться. Так что, пошли на крыльцо. Метель утихла, но племянник по известным ему одному приметам понимал: после короткого затишья буря разыграется куда сильнее. Благо, они успели прийти сюда и немного протопить дом. Спокойно так, выпуская дым изо рта, прошептала Даша: "Временно. К утру разыграется буран". На дворе воцарилась такая тишина, что стал слышен отдалённый шум поезда. Он стучал колёсами по рельсам где-то там, далеко-далеко, больше 10 км по прямой. Случалось, Авдеев приходил на дачу побыть в одиночестве, успокоиться. Тогда он специально выходил вечером во двор и слушал эхо железной дороги. Ему порой хотелось оказаться в том паровозе, уехать от всего, куда глаза глядят. Теперь Наоборот, он радовался, что находится здесь, вместе с Дашей, которая за короткий срок стала для Сергея слишком близка. После улицы кашлятся, что у нас так тепло, подпрыгивая и растирая руки, веселилась Даша. Сколько на термометре? Посмотрев на комнатный градусник, висевший на косяке двери, ведущей в спальню, Бэтмен ответил: Целых четыре выше нуля. Ого, жаль, купальника с собой нет. Не юрничи, по сравнению с морозом под минус тридцать, как на улице, это жара. Слушай, Сереж, где мы спать ляжем? На кровати, на той, что возле тыловой стены печи стоит. Там теплее всего. Сейчас температуру нагоним, дверь в ту комнату откроем, чтобы жар проходил на весь дом. Тогда посмотришь. Хорошо. Спать хочешь? Устала? Разлил племянник по стаканчикам немного алкоголя. Вообще нет, замотало подопечное головой. Наоборот, просидел бы с тобой до утра. Если что, говори, могу раскладушку сюда вынести, приляжишь. Просто в спальне холодно пока. Бельё наверняка влажным станет, когда дом прогреется. Поэтому спать отправимся в одежде сегодня. Завтра всё толком просушим и настанет у нас полный порядок. Немного помолчав, слушая потрескивающие в топке дрова, девушка спросила: "Надолго мы здесь? Как скоро тут станет небезопасно?" С ответом Сергей помедлил. "В любой момент. Постараемся подольше. Возможно, после праздников удастся решить и с вепрем, и с щербаком. На эту дачу сложновато выйти. Оформлена она на другого человека, который давно умер. Оплачиваю счета я через почту. Знать про неё мало кто знает. Так что кроме той, твоей бывшей. Да, это меня и тревожит. Чем вы здесь с ней занимались, когда приезжали вдвоём? Стараясь скрыть ревность, спросила невеста. Отдыхали и спали. Видимо, именно этот вопрос интересовал дочь Ведька больше всего. Но стеснялась спросить прямо. Не начинай, оно былью поросло. Как будем праздновать? Не осенила, сменила девушка неприятную тему. Придумаем. Продуктов полно. Жалко, мяса нет. Давненько я шашлычка не жарил. Не тушёнку ж из банок на шампур нанизывать. Почему нету? Есть. Я в сумке видела, там свиная шея лежит. Да? Тогда просто сказка. Отметим, как полагается. Салюта не хватает и ёлки, жеманно хлипнула Даша носиком. Стрельбу можно и из пистолета в небо устроить, а ёлку? Да вон во дворе есть. Нарядим и споём, как в Простоквашино. Это не то. Хочу так, чтобы украсить её в спальне, по-семейному. Наряжать нечем всё равно, хотя надо поискать. Если ты настаиваешь, Могу спилить на одном из опрошенных участках деревце, метра так полтора. Какие проблемы? Давай, восхищённо протянула Дарья. Племянник поспешил внести ясность. Завтра вот не хватает на тебя моего братана, Лешего. С чего бы? Заинтересованно посмотрела принцесса на Сергея. Ай, он лесником работал, до разрыва союза еще. Так для него Новый год – это больной период, как и для большинства его коллег. У них сердце кровью обливается от того, что из-за нескольких праздничных дней столько леса выпиливается. Весь мозг в свое время этими елочками вынес. Мол, нехорошо люди поступают, губят природу. А сколько браконьеров, не соображающих, какую можно сосенку спилить, какую нельзя. Тфу, леший он на той есть, леший. В один год своих ребят на лесхоз гонял, чтобы охраняли посадки от незаконной выпилки. У тебя есть интересные друзья? Неясно, чему удивилась подопечная. «У, -у, У, целая картотека интересных личностей. Сверху что-то зашумело, казалось, будто чужой ходит по мансарде. Испуганная Даша в миг оказалась на коленях Авдейева. Она крепко прижалась к парню и тихо спросила: "Мамочки, кто это? Не бойся!" Засмеялся племянник. Мыши проснулись, тепло почувствовали и избегаются ближе к его источнику, то есть к трубе. А ты трусиха, ай-ай. Да, будешь тут не трусихой. Свиридова ослабила объятия и посмотрела спасителю в глаза. Её слегка пухлые розовые губы снова оказались в опасной для Сергея волнующей близости. Он ощутил прерывистое дыхание девушки. Грозный ком подкатил к его горлу. Пересиливая себя, Бэтмен, пересадив подругу на другой стул, вскочил под предлогом: "Пора подкинуть дров". Дарья не обиделась, скорее развеселилась. Видимо, алкоголь давал о себе знать. Ты такой смешной, когда подавляешь неизменные инстинкты. Всё равно я тебя сломаю. Ты это прекрасно знай. Вопрос двух-трёх дней. Успокойся. Ай! Авдеев обжёгся о чугунную дверцу топки, когда трамбовал туда огромное полено. Дочь Витька подошла к нему и по своей привычке нежно обняла сзади. Пойдём на улицу. Курить охота. Ты только дымила. Развернулся бандит и посмотрел на подругу с возмущением. Сколько можно? Уши не покраснеют. Когда выпьешь, руки к сигарете сами тянутся. Не будь жлюкой. Пошли. Ветер задул снова, неистовой силой, сбивая со старых высоких деревьев снег и обломанные ветки. Даже широкие стволы могучих растений неестественно сгибались к земле. В облаках раздавался страшный гул, олицетворяющий собой могущество зимней природы. Страшно, пожаловалась Серидова, делая быстрые затяжки ментоловых сигарет. Не бойся, каждый год так здесь, но в следующий раз лучше кури в домике. Это я сама поняла. Нам крышу ночью не сдует или не придавит поваленным деревцам? Не, не волнуйся. Отец мой, Царствие небесное, домик добротно строил. Зимой подобные ураганы редкость. Летом грозы сильные и ливень, что дальше протянутой руки ничего не видать. Ты часто здесь отдыхал? Разумеется, правда, дар мне больше в прошлой, Сергей тяжело вздохнул, так сказать, жизни. Пошли обратно. Зябко. Вернулись к столику. Девушка продолжила тему. Чем ты тут занимался? Прятался? Да и одновременно нет. Поясни, Док. Нашла Дарья альтернативу к слову командир. Порой доставало всё. Нервы находились на пределе, и мне хотелось от всего и всех отдохнуть. Я уезжал сюда, докукавал да тут в одиночестве некоторое время. А, вам как? Да, батя в своё время приучил. Помню, Дарме и тут Курс по выживанию проходил по собственной инициативе. В военном журнальчике вычитал и с подростковым энтузиазмом отправился на дачу испытывать. Получалось ещё бы. А вдейво понесло на разговоры. Он наполнил кружки советского производства жгучей, прозрачной жидкостью. Ничего из еды с собой не брал, специально. Выживать ведь собирался, потому на месте добывал пищу. Ну-ка, ну-ка, рассказывай. улыбнулась подопечная, и они выпили. Воду грязную из пруда учился очищать дистилляцией при помощи солнца или костра. Лягушек ел, змей, гадюк, если точнее. Раз додумался хлеб из печь из дубовых желудей. Редкая снагадость получилась, скажу я тебе. Фу, Серёжа, правда что ли? Абсолютно, чего такого. Если захочешь и не таким брюха набьешь. Главное в начале отвратные инстинкты побороть, потом становится вкусно. В армии, когда на боевые выходили, ну, выезжали на семьдесят двойках, нас прапорщик один вообще червей есть заставлял, чтобы знали, как оно делается, вдруг пригодится. Каких червей? Округлила принцесса глаза. Обычных, дождевых. Положил его вот так на ладонь. Бандит показал ей хлопнул, чтобы грязь выбить, да съел. Хлюп-хлюп, причём сырым, очень питательно, но не очень вкусно. Лучше тушёнки. Гадость. И что-то из тех мерзких навыков пригодилось в жизни? Змей поедать или червей? К счастью, нет. Знаешь, батя мой любил говорить: лучше уметь что-то, пусть это тебе никогда не пригодится, чем наоборот, пригодиться, а ты не умеешь. Тоже верно. Свиридова очередной раз осмотрела помещение и сделала вывод. Сразу как проснёмся, приймёмся за капитальную уборку. Ой, обязательно, милая. Завтра надо первым делом постельное бельё просушить, чтобы сыростью не воняло. Буран за окном разыгрался в полную силу, а путникам всё равно. Они погоды не замечали. Домик прогрелся прилично. Ах, пришлось раздеваться до майк. Молодые выпивали, шутили, говорили ни о чём, дурачились. В спальню отправились под утро. Если бы на дворе стояло лето, уже бы светало. Хотя, как отправились спать, алкоголь, усталость, множество событий и стресс исполнили дело. Дашу до кровати Сергею пришлось нести на руках. Постель действительно оказалась влажной, поэтому раздевать девушку Авдеев не стал. Положил Свиридову ближе к старому ковру, уместился рядом, сверху набросил тяжёлое тёплое одеяло. Жар от печи приятно опускался на голову, и бандит быстро присоединился к подруге, задремал. Грёзы племянника не продлились больше 2 часов. Сработали биологические часы. Он поднялся, как ни странно, ощущал себя бодро, пребывал в отличном настроении. Прочистив топку от кокса и лишнего пепла, Бэтмен растопил её снова. Пока на улице окончательно не рассвело, он взял из сарая хорошую ножовку и отправился на поиски, где спилить ёлку. Много времени это не заняло. Через пару заброшенных линий Сергей набрёл на красивые сосны. Может, попались ели. Он не баулин, не разбирался в них. Деревья достигали в высоту более 4 метров. Пилить следовало верхушку. Снизу-то мощный, главное, голый ствол, словно сосну или ель общипал голодный великан. Не без труда и риска Авдей взобрался по веткам наверх, смерив на глаз 1,5 метра, принялся за работу. Орудовать нажовкой мешал Колючий ветер, да утренний мороз, руки щипало о пуший иголок. Знал бы леший, чем я сейчас занимаюсь, в обморок упал, подумал племянник и засмеялся. Наконец, верхушка пала на снег. Следом спрыгнул Бэтмен и потащил праздничное дерево на свой участок. Чтобы Даша не видела сюрприза раньше времени, Сергей спрятал ёлку в сарай. Там же среди кучи хлама поискал новогодних игрушек или того, что могло их заменить. Не нашёл. Тогда отправился по скользкой лестнице на мансарду. А в дверь плавно ступал на пол верхнего этажа, чтобы не разбудить и не напугать до полусмерти невесту. Шаги внизу здорово слышатся. Добравшись до ящиков с барахлом, авторитет принялся искать праздничные украшения. Нашёл выглялился в углу коробок со старыми игрушками сталинских времён. Племянник с лёгкой ностальгией вспомнил, как будучи маленьким, ходил с родителями на рынок за новыми безделушками, а именно эти, которые он держал сейчас в руках, мать собрала в мешок и, вручив старику, наказала, чтоб отнёс их на помойку. Но они очутились здесь. Вот дед барахoльщик. Весело прошептал придановиц. Спустившись, он отнёс коробок в сарай к сосне или ели. Куда опять ходил? Напугала племянника внезапным вопросом Даша, которая грелась возле печки. Думал, ты спишь, по утренним естественным надобностям бегал. Хорошо, зевнула девушка и потянулась. Давай позавтракаем, да делами займёмся. Это какими? удивился Сергей. Ой, балбес ты у меня! Надо убраться хорошо везде, разложить вещи по полочкам, посуду помыть, белье просушить, чтоб запаха этого не витало повсюду. Такого навязчивого как объяснить сырости и столья, подсказал Авдеев. Именно. Так что мои руки и за стол. Потом начнешь тягать воду из колодца, ее понадобится много. Власна покачала Свилидова головой. Примерно так же делал старшина Бэтмена в армии. Мол, работы много, ребят, я бы вам подсобил, да не хочу, за дела. Правда, ты хозяйка, польщён. Она рассмеялась. Садись, сейчас весело и быстро с уборкой справимся. И понеслись после трапезы семейные хлопоты. В первую очередь вытрясли и слегка простёрнули в тазиках постельное бельё. Развесили его сушиться возле печки. Ватные матрасы и коврики выбили на свежевыпавшем снеге. Далее Даша взялась мыть полы и протирать пыль, а Сергей водрузил на себя мужские дела: обить двери и прочие щели войлоком, чтобы уменьшить продуваемость окон и плинтусов. При этом он постоянно таскал для невесты воду. Авдий не понимал, куда девушка её девала, еле успевал бегать к колодцу. В час дня сели обедать. Наскоро так, словно батраки во время бурной работы. Подобные перерывы племяне кунравились. В разгар дел отвлечься, перевести дух, покушать. А еда в такие моменты вкуснее, чем в любом ресторане, и аппетит славный. Плюс напротив него сидел не потный мужик напарник, матерящийся через каждые два слова, а мило сердцу особо. Эх, ценность момента осознаёшь по прошествии многих лет. Что Авдеев и увековечил в дневнике. Да, так чисто здесь. Не было дальше процесс с матерью. С одобрением отметил Сергей после генеральной уборки, которая оказалась только в радость. Ты как думал? подмигнула дочь Витька и, чмокнув спасителя в щёчку, прижалась к нему. Что дальше? Возьмёмся за готовку? Кстати, с наступающим, родной. Тебя тоже. Только за кулинарию приймёмся позже, а сейчас нарядим ёлку. Свиридова выпустила Сергея из объятий и слегка приоткрыв рот от удивления, с восхищением посмотрела ему в глаза. Ты всё-таки её спилил? Я думала, ты шутишь. Ура! Чем нарехать? Вилками с ложками, ржавыми гвоздями из сарая. Ещё вёдра дырявые есть. Да найдём. Оу, думаю, их красиво получится. Не распознала принцесса за серьёзным видом Бэтмена шутки. Я прикалываюсь. Старые игрушки на мансарде нашёл утром. Их в ход и пустим. Дурачок, а я поверила. Погоди, ты здесь Новый год с кем-то отмечал? Вернулись в голос невесты нотки ревности. Откуда тут ёлочные украшения? Ты серьёзно ревнуешь или тоже шутишь? Прищурился племянник и тут же прильнул к лицу подопечной. Так сяк покрутила Дарья поднятыми кистями рук. Наполовину, дорогой, Откуда? Ничего я здесь ни с кем не отмечал. Успокойся. Это благодаря моему старику-барахольщику. Ему всё выкинуть жалко. Вот он на дачу разное старьё и свозил. Видела, сколько хлама в сарае? Девушка утвердительно кивнула. Ну, Пока батя жив был, дед сперва на эту дачу рухлить свозил, потом купил себе новую, поближе к городу. Её тоже ерундой заполнил. Это мало осталось от прошлой роскоши. Я приезжал раньше, сжигал кое-чего, фуфайки, сапоги изношенные, пластмассовые вёдра дырявые и прочее. С таким количеством хлама бороться долго. Ладно, Серёж, чего ты оправдываешься? Поняла я. Это же хорошо. Видишь, зато у нас есть чем нарезать. Несём ёлку сюда? Пошли в сарай. Улыбнулся племянник. Эм, если ты когда-нибудь мало ли, всякое случается в жизни, встретишься с моим корешем лешим, не вздумай ему говорить, что я спилил сосну для Нового года. С ума сойдёт. Свиридова звонко рассмеялась. Это тот, который лесником работал. Хорошо, не скажу. Нарезали праздничное древо весело, словно настоящая любящая пара. Много дурачились, шутили. Несколько раз губы Дарьи вновь оказывались в опасной близости. Сергей уклонялся от них, ломая себя. Подобного раньше с ним не случалось. С кем бы бандит не создавал серьёзных отношений, ни со Светой, когда дарами считал, что любит её, ни с Ксюшей, которую по-своему предал, и уж тем более не с многочисленными, не малётными барышнями. Со Сверидовой иначе. Сергей и мысли страшился: если Даша не улетит в Германию, останется в России, смогу ли я с ней прожить всю жизнь? Почему Бэтмена подобное пугало? понимал, она должна улететь. Он обязан сделать всё ради безопасности дочери Ведька, чтобы та улетела из молодой, пока неразумной страны, подальше от бандитов, вепря, разборок, грязи и нищеты и его племянника в конце концов. Не хотел чересчур привязываться. Ух, если страшит одно представление о разлуке, тогда как он её переживёт в реальности? После одевания сосны принцесса принялась сервировать стол и пытаться сделать шедевр из продуктов, что имелись в наличии. Наконец-то радовалась она, когда принялась готовить свои кулинарные фантазии к Новому году в жизнь воплощу. Кто тебе раньше мешал? Валентина Николаевна, даже если папа привозил кучу деликатесов или денег на них совал, бабушка не давала стол красиво организовать. Она, видите ли, не понимала, для чего оно нужно. Девушка оторвалась от готовки и постаралась изобразить старушку. Столько салатов, гора закусок, и кто это всё есть будет? Да нагадану всралась нам. Лучший натяжки день еду припасти. Вот я, когда голодала, мы траву с мукой ели их. Короче, в том духе. Ты думаю, понял. Сергей засмеялся. Натурально, у невесты получилось изобразить настолько знакомое ему самому не по на слушки поведение бабушек. Понятно. Моя такая же. Хорошо, дед всегда настаивает на обратном. Ладно, возясь тут. Если помощь понадобится, зови. Пойду костёр под мясо разжигать, пока не стемнело. Аккуратней с топором, Серёж. Вполне серьёзно и с заботой попросила подопечная. Былиха к вечеру на дворе установился штиль, но был крепкий морозец, лежало много снега, поэтому костёр не хотел разгораться. Сколько огдев не полил старых газет, не подбрасывал сухих щепок с соломой. Пришлось доставать из закромов некогда спрятанный от деда спирт рояль. Если бы старик нашёл его, обязательно ударил по клавишам. А пойло то, хоть и пользовалось популярностью в народе, совсем не предназначалось для употребления вовнутри. Если бы тылка оказывалась палёной, что в те годы не редкость, им можно было запросто отравиться, и после ночной игры на рояле утром не проснуться. По выше указанным причинам племянник старался оградить своего старика от подобных суррогатов. Зато для разжига костра роял подходил идеально. Ветки и дрова мигом схватились синеватым пламенем, затрящали и с жадностью поедали все, что к ним прилетало на подпитку. Пока прогорал костер, Бэтмен помогал Даше с нарезкой. В принципе, большую часть времени они готовили вместе. К 8 вечера появилась новогодняя суета, то приятное чувство ожидания праздника, его преддверие, которое зачастую важнее непосредственного торжества. В 10 часов справились с хлопотами. Стол накрыт, ёлка наряжена, шашлык пожарен. Керосиновую лампу Бандит затушил и убрал в сторону. Достал из стола побольше восковых свечей и расставил подсвечники. Их он делал лично в начальных классах на уроках технологии. Сохранилась короткая запись из дневника племянника. Общая атмосфера, аура и запах того новогоднего стола конца 95-го невозможно передать словами. Забыть ещё сложнее. Аромат свечей, лёгкого зимнего воздуха, мандарин, салатов, мяса, потрескивание дров в печи, ласковый, звонкий голос и смех любимой девочки. Открыв шампанское, как положено с хлопком, Бэтмен разлил его, правда, не в бокалы, а в граненые стаканы, все лучшие, чем эмалированные кружки. После, по настоянию невесты, он произнес тост. Говорить я небольшой мастер, как наш Борис Николаевич, но думаю, он сегодня скажет, что уходящий 95-й год был сложным для нас, и в этом я с ним солидарен. Сергей затих на несколько секунд, вспоминал минувшие события, особенно утрату приданна Ведька. Поэтому перешёл с худривава тона на строгий, серьёзный. Для меня этот год оказался не просто сложным, сотрясающим. Не один раз меня выбивало из колеи. Я потерял близких людей, которые Чего греха таить? Во многом сами виноваты в своей гибели. Да ты знаешь. Не будем устраивать минуту молчания в праздничный день. Тем более людьми они были веселыми, брали от жизни многое. Ангелы с ними. Вместе с тем девяносто пятый принес и немало новых знакомств. Особняком из них стоит одно. Даша, покусывая край стакана с шампанским, и Грива посматривала на Спасителя. Он продолжал: Да. Знакомство с тобой, родная. Казалось бы, месяца не прошло, как увёз тебя из Ростова, а жизнь уже разделилась на до и после. Словно за эти пару недель прошла целая жизнь. Не время грустить. Поднимем бокалы, и пусть проходящий год останется самым сложным в нашей будущей долгой и счастливой жизни. Ура, товарищи! Ура! Подхватила Сверидова, щекнувшись, выпили на брудерш aft. После одиннадцати племянник взял вторую, последнюю бутылку с шампанским, водку, стаканы, закуску и сложил в пакет. Сверидова настороженно, но молча за ним наблюдала. Не выдержав, спросила: "Куда собрался? К соседям каким-то? Нет, пойдем в одно место, недалеко отсюда, посмотрим на город, может, сумеем салют разглядеть. Ты же хотела?" Правда? Скочила девушка со стула. О безопасности конспирация сам столько раз твердил. Ой, скоро полночь. Кто нас увидит? Если и заметят, завтра они вспомнят. Местный контингент давно ужротый с самогоном или спиртом валяется под столами. Пошли, праздник ведь. Конечно, погнали. Црывалась Даша на виск от радости. И заружая на всякий случай Сергей прихватил ТТ плюс ПМ. Для салютования Стечкин и АКМС решил оставить в домике. В самом деле, вероятность нападения в ту ночь равнялась нулю. Куда направляемся, родной? За калиткой поинтересовалась подопечная. Чуть дальше есть старая водонапорная башня, постройка могучая. Она вообще-то заложена со всех сторон. Вход и окна кирпичами запечатали при перестройке. Тогда, хы, ребятиней на дачах много водилось. Вот и закрыли её от греха, чтоб не лазили там и не покалечились. Но имеется лазеечка скрытая. Батя показал в своё время. Нам нужно на неё забраться? Да. Не бойся, там лестница нормальная, не свалимся. Ну, была нормальная, посмотрим. За то город весь на ладони. Летом в морской бинокль одно удовольствие наблюдать, не оторвешься. Заинтриговал. Дочь Витька крепче обхватила руку сопровождающего. Через десять минут прибыли на место. Она точно не работает, не охраняют ее. Забеспокоилась принцесса. Бандит рассмеялся. Ты чего? Башня до моего рождения заброшена. Если бы охраняли, то, во-первых, вряд ли сторах сидел бы в ней перед курантами, во-вторых, чего он нам сделает? Пробрались внутрь. Там, несмотря на сквозняк, что гулял через незамурованные верхние окна, витал своеобразный затхлый запах. "Точно не упадём?" недоверчиво спросила невеста, когда Бэтмен вжал её за руку и повёл по винтовой лестнице. Гарантирую, подстройка надёжная. Правда, толком не знаю, для чего её сарудили и откуда воду качали. Может, раньше речка рядом текла. Но построили её во время войны, это факт. А кто вас вёл? Вопрос удивил Сергея. Откуда я знаю? Мушки какие-то. Блин, наши или немцы? А, наши. Когда фашистов погнали из Ростова в феврале, так и начали строить. А зачем? Кто его знает? Возможно, маскировали чего, как бы под водонапорную башню или имелись другие причины. Никто не в курсе, даже дед. Главное строение добротное. Сейчас так не делают. Поднявшись на самый верх, где располагалась небольшая площадка, племянник подвёл подругу к окошку. Оно выходило на город. Аккуратно выложив, затем и расставив из пакета всё, что принёс с собой, преступник посмотрел на часы. Так, так, сейчас начнётся. Держи, Даш, наши бокалы. Твой кавалер нальёт туда шампанского. Мой? какepit начала она. Эм, здесь ведь больше никого нет. Подмигнул бандит, кроме призрака обезумевшего старца. Санты безумный, не верю в байки, толкнула девушка парня. Да, здесь красиво, столько огней вдали, плотницкие, словно нарисованы. Это точно, согласился Бэтмен, открывая бутылку игристого. Ещё бы сквозняка не водилось, а то простынемих. Хотя мы здесь не надолго. Крепко обнявшись, молодые застыли, всматриваясь в огни далёкого города. Они ждали, когда небо над Плотницким разразится яркими вспышками. Долго терпеть не пришлось. По разные стороны, словно куполом сотен различных огней, потянулись пиротехнические трассеры. Салюты били со всех уголков населённого пункта, окраин и даже из-за его пределов. Местами виднелись армейские ракетницы, которые надолго зависали в воздухе. Сергей уловил взглядом короткие автоматные или пулемётные очереди. Брат лагуляет, подумал он. Кто знает, может, мои парни шалят. Да и пусть, мне сейчас куда лучше без их пьяных рож и вечных песен о бандитах и тюрьме. Звуки наводной канонады доносились до башни, причём ощутимо, несмотря на расстояние более 15 км по прямой. Достав из-за пояса пистолет Макарова, Авдеев протянул его Даше, предварительно приведя УСМ в боевое положение. Держи, осторожно, заряжен. Что мне с ним делать? удивляясь и одновременно восхищаясь, спросила подопечная. Целься в небо, и жми на спусковой крючок. Только руку с ним на улицу выставь, чтобы в ушах не свистело. Не бойся, это не больно. Ну, смелее. Помешков девушка всё-таки решилась и выпустила обоему в сторону звёзд. Класс! Покажешь тогда, как его заряжать и вообще, что с ним надо делать. Захлёбываясь от эмоций, вернула Свиридова оружие придановцу. Конечно. Погода стала действительно новогодней. Не дул ветер, сквозняк, правда, одолевал внутри башни, шёл лёгкий пушистый снежок, благодаря которому холод не ощущался. Казалось, оттуда, где недавно гремели фейерверки, к героям добрался дым, запах пиротехнического пороха. Это не соответствовало реальности, фантомное чувство. Сергей достал из кармана пару мандаринок и принялся их чистить. Ты проголодался? Заботливо спросила невеста: "Нет, это же самый новогодний запах, аромат мандаринов. Его в эту минуту нам и не хватает для полной красоты момента. А ты романтик", засмеялась Даха и добавила. "Но не хватает ещё кое-чего". "Согласен", девушка захмурила глаза. Как делала это недавно при стрельбе. Потом резко открыла их и, положив руки на плечи близкого, сказала: Поцелуй меня, а? Полемянник нежно подтянул Свиридову к себе. Он ощутил её короткое дыхание и тихий стон из слегка приоткрытых губ и робко поцеловал. Сперва они миловались аккуратно, не спеша. Потом увлеклись. Страсть нарастала. Бэтмену не хотелось, но пришлось приостановиться. Холодно. Успеем Я же говорила, сломаю тебя! Усмехнувшись, не сильно толкнула девушка бандитам. Корону поправь, это я тебя сломал. Ах ты гад! Я тебе дома покажу, кто кого уделает. Даш, сейчас напитком покрепче Новый год сполоснем и пойдем обратно, а то сквозняк задолбал. Согласна. Спускаться по винтовой лестнице оказалось сложнее, чем подниматься. Авдееву приходилось поддерживать Дашу и следить, чтоб не шарахнуться вниз самому. К счастью, все прошло удачно, и спутники медленно возвращались на дачу. Вспомнил тут, как первый раз тебя увидел в Ростове. Кто мог подумать, что все так обернется? Ты, хоть и казалась напуганной, а выглядела воинственной, неприступной. Ну прямо скажи, что же. засмущалась дочь Витька или сделала вид неприступной. Ты, кстати, сразу мне понравился. Ага, присвистнул племянник. Помню, помню, твои лекции, как ты ненавидишь нас, какие бандиты, подонки, паразиты и прочее. Так и есть, просто ты исключение из правил. По крайней мере, для меня. Ты хороший бандит. Сергей засмеялся. Так бывает разве? Это мент может оказаться хорошим или плохим по жизни. А бандит, он и есть бандит. Это да. Всё равно, ответь, почему люди мечтают стать рэкетирами? Тебя в счёт не беру, так обстоятельства сложились. Ты никому не напрашивался. А другие парни, многие из младших классов мечтают стать крутыми мафиози. Лично наблюдала не раз. Они не понимают, что у вас правды нет. Честно скажи, ты не думай, что я захмелела. Пьяненьким голосом начала впадать в философию Даша, что Бэтмена повеселило. Не подав этому вида, он ответил абстрактно: "Правды вообще нет. Она у каждого своя. Пару лет назад присмотрел за вар одно старое поместье. Там развалины, галимы, при них огороды и несколько садовых участков. Насосная станция еще в окрестностях стояла. При СССР крутились там люди, а после развало каюк." Кому она нужна? Остался дедок один, причём не потомок тех помещиков, кому до революции развалины принадлежали. Просто председатель, которому по истечению обстоятельств земля в собственность перешла. Рядом с усадьбой озеро большое. Место, я тебе скажу, отличное для турбазы. Вот Коляй захотел её соорудить. Придан добро ему дал, но сказал: "Договорихся с дедом, строй турбазу. Предупреждаю, не вздумай его пугать или чего похуже. Сам тебя в асфальт закатаю. Решать вопрос мирно". И понеслось. Сергей самомолчал. Дальше что? Заинтересовалась Даша историей. Не согласился старик уступать землю и развалины, у которых к тому времени крыша рухнула, сама обвалилась от старости. Завар ни при чем. Уперся дед и все. Нет, не продам. Ему Коля и квартиру новую предлагал, и дачу хорошую, денег поверх всего, много чего. Ня, не продам. Фигус старик поднос суёт и говорит: "Не позволю расхищать советское имущество, спекулянт ты вонючий. Дедушку же того не убили?" "Нет, не перебивай. Прикол в том, что дед древний-древний и больной, жена тоже инвалид, две дочери, у них дети живут в маленькой халупе. У них в комнатах двухъярусные кровати стояли, полная антисанитария. Зенсию по полгода не платят, храть нечего, ходят в обносках. Внукам скоро в школу идти, а одеть их не во что. На принадлежности учебные тоже ни копейки. Ему соседи говорят: "Дед, да возьми ты бабки". И дочь его, и жена все давили: "Ты чего, пень трухлявый? Продай развалины, заживём по-людски". Он нет и всё. Коля, кстати, меня один раз уговорил, чтоб я поехал со стариком по базару, типа опыт имеется. А ты остановилась и с тревогой заглянула в свиридова в глаза милому. Попытался, говорю ему. Отец, зачем тебе участок? СССР не вернётся, к сожалению. Развалены твои никому не нужны. Денег на ремонт государство не даст. Всё рухнет. Чего ты, как персонаж из анекдота, что ни с им, то надкушу. Не мы, так другие отберут твои хоромы. Место хорошее, приедут чужие, они разговаривать не станут. Камень к ногам привяжут и в реку сбросят. А мы тебе хорошие деньги даём. Пошеви нормально перед смертью, ведь как помрёшь, всё равно твои наследники нам уступят. А он, мои дети так никогда не поступят. Уговорил? Нет, куда там. Короче, слова мои пророческими оказались. Дед тот умер одним вечером, а рано утром его дочки уже у офиса Завара пороги обивали. Продали наследнице всё гораздо дешевле, чем тому старику предлагали. В чём мораль? Не поняла. Мораль, Даша, в том, что правда, она у каждого своя. Старик тот тоже думал, он за правое дело. А кому это дело, кроме него, нужным оказалось? Так, к примеру, строит, допустим, энный мужик много лет огромный дом, чтобы его дети вместе жили большой семьёй. Потом умирает, и родственники его, которым вместе жить и нафиг не надо, коттедж на кирпичи продают. Получается, цель жизни их отца не имела смысла. Так-то Не надо искать правды там, где её нет. И какая у тебя-то правда? Вот пристала. Они подошли к своему участку и остановились возле калитки. Как ты ко мне относишься? Ну, догадайся. Игрива положила девушка руки на шею бандита. Хорошо относишься, и, как я понял, мои преступления, что я совершил или совершу, ты всегда оправдаешь. Так? Конечно, ты ведь хороший. К чему это? К тому, что себя и своих близких мы всегда оправдаем, всегда, абсолютно. Вот и вся правда. И я тебя продолжу защищать и оправдывать, потому что люблю. Наконец, Сергей признался в чувствах. Что? Что ты сейчас сказал? Повтори в глаза. Повторил, глядя прямо в зелёные очи. Всё предложение целиком. Думала, ты никогда этого не скажешь. Холодный Бэтмен. Знаешь, я тоже тебя люблю, сильно-сильно. Они снова крепко поцеловались. Затем Авдеев предложил: "Новый год, давай не болтать о грустном". "Точно, печь, наверное, остыла. Проверим". Племянник подхватил Дашу на руки. Та громко засмеялась и бандит понёс её в дом. К счастью, постельное бельё к моменту, когда путники собирались спать, точнее отправляться в кровать, высохло, или легли они на посвежевший матрас. Слова, в принципе, были излишние. Невеста лишь прошептала на ухо жениху: "Ты помнишь, меня воспитывала очень строгая бабушка?" Кстати, вода напорную башню ту, где Сергей впервые с Дашей поцеловался, взорвали в начале нулевых. Она начала сильно шуметь и пугать ночами жителей недавно образованного там поселка. Уничтожить подрывникам строение удалось лишь в третьей попытке. Говорил же Авдеев Сверидовой, построено знатно. Думаю, если племянник... при условии, что остался жив, узнал об её разрушении из какой-то газеты, то астрономическая тоска на него накатила сразу. Захотелось бы побывать на её руинах и вообще в тех краях, но